Такой сатана противник естественной эволюции. Он после своего предательства головная боль одноимённого с ним предводителя, настоящего сатаны. И его отступничество от своего подразделения ложится пятном на все подразделения, на все иерархии сатаны. И от этого исторически начинаются противоречия в учениях харелигиях с семинами. Кто где какой бог и кто где что натворил, и как к этому относиться и как разобраться в том, кто есть кто. Тот, кто отступил от света, становится проводником тьмы от тока разложения. Он превращается в носителя энергии разложения Луны или Сатурна в зависимости от того, на каком уровне он стоял до своего отступничества. Так появляется настоящий дьявол, омрачитель, противник всего и вся, князь мира сего, старающийся весь доступный ему мир подчинить своей власти. И, конечно же, он оказывается не единственным в числе и руководит теми, кто последовал его примеру но были рангом ниже его и слабее его, и в свою очередь он подчиняется тому, кто сильнее его. Так образуется, выстраивается и пополняется иерархия зла. До этого не существовавшая в природе. Она аномалия, можно назвать её космическим соуром, предназначенным на уничтожение, но требующим для переработки определённых условий и продолжительности времени. Один и тот же термин Сатана, если не вникать в детали и тонкости его уровней, одновременно как бы является и творением, и разрушением, добром и злом, что явилось причиной многих путаниц и заблуждений, в частности абсурдного понятия Сатаны как разумного изначально природного существа, противостоящего Богу. Древние библейские предания о безначальном высочайшем ангеле света Сатане, низвершемся с небес для создания материи, и предание об отпавшем из от своей иерархии другом сатане тоже не звершимся смешались в одно так низшему сатане дезертирует высочайшего ангела света перепало качество изначальности и вселенского могущества в результате воображения людей получилась сила такая же первозданная как высшее начало и равная ему и противоборствующая ему возле Но если следовать логике, то две равные противоположные силы уничтожили бы друг друга ещё на стадии своего зарождения, как минус единица и плюс единица, и не было бы никакой вселенной, никакого творения. Доказательство нелепости этого вымышленного персонажа математически простое и понятное, как 2жды 2. Два. Как будто небольшая ошибка в толковании термина, но из-за этого родилось одно из самых абсурдных и чудовищных порождений человеческого ума. Дьявол не может быть изначальным и всемогущим. Он частное явление в некоторых стадиях эволюции. Настолько тесно низшее связано с высшим, что они имеют некоторые общие атрибуты, в частности имя. В нашем случае падшие ангелы по праву происхождения и родства носят имя и называются именем того, кого они предали, именем Сатаны. Таково важное логическое следствие из всей этой ситуации. Из-за универсальности этих наименований, Сатана и Егова, каждый из которых может означать и Бога, и дьявола, жрецами ученикам предписывалась величайшая осторожность с их произношением. «Не поминай имени Господа Суи». Произнося имя, не знаешь, кого заденешь в своей энергии слова и мысли, чью силу вызовешь в пространстве к действию. Одни и те же формулы и имена применялись в магии как в чёрной, так и в белой, и результат зависел от малейшего оттенка побуждения, корысти ли, или altruзма, ещё от тончайшей разницы в произношении. Нельзя проклинать поэтому сатану и вообще никого это исключительное привилегия чёрных магов, за день настоящего ангела света. И в то же время имя Бога Иеговы, произнесённое особым образом, может убить человека на расстоянии, а в итоге и того, кто его произносит. Всё это мощнейшие формулы спусковые механизмы, приводящие в действие энергии творения или разрушения. Изначально, говорит древняя наука, до диссертества некоторых иерархов не было ни одного термина, обозначающего зло как таковое. Мир не нуждался в том, чтобы называть его сатана, יהгова, асуры, даити, титаны, змии и драконы. Всё это были имена по разделению иерархии, названия различных по уровню и специализации воинов.